Глава вторая. Снаружи дом, в который они вошли, казался маленьким, но внутри впечатление создавалось совсем другое. Он состоял из стольких комнат, комнаток, закутков, коридоров и альковов, что можно было бы разместить, наверное, пассажиров целого поезда. Но никого в этом странном доме не было. Стояла тишина. «Вы одна живете?» — спросила Ксения, пройдя вслед за хозяйкой по темному извилистому коридору до какого-то тупика, который оказался кухней. «А тебе что?» — хмыкнула та. «Извините», — смутилась Ксения. «Просто мне показалось, что этот квартал должен быть густо населен». «Так и есть», — кивнула Галина. «Потому и миллионка, что манзов тут не сосчитать было». «Кто такие манзы?» Ксения не поняла, но спрашивать показалось неловким. Галина сама объяснила. «Китайцы это наши, владивостокские, манзы. Миллионка раньше их не была». «А теперь?» — все-таки спросила Ксения. «Второй год как выселили». «Кто выселил?» «Чекисты кто ж еще. Шопом повылазила иродом. Криминал, сказали, тут процветает. Сами из бандитов бандиты, а манзы им криминал». Ксения не удивилась, что Галина говорит такое незнакомому человеку. Иродами называла чекистов, да и любых представителей советской власти, Домна. А Галина напоминала ее всем своим обликом, хотя выглядела старше. Около пятидесяти, наверное. В отличие от полной широкоплечий Домны, она была худой и резкой, как змея. Стоило удивляться тому, что даже их лица, у Домны круглая и гладкая, у Галины узкая и морщинистая, были каким-то странным образом похожи. Но, отметив это, Ксения почувствовала не удивление, а спокойствие. «Домна также чекистов называет, как вы», — улыбнулась она. «Кто такая домна?» «Формально домработница, но на самом деле...» «На самом деле нянька твоя», — усмехнулась Галина. Прозвучало это обидно, но по сути... Домна действительно опекала Ксению и не сомневалась в необходимости это делать. — Садись, — велела Галина, — лицо тебе оботру. — Что вы, — воскликнула Ксения, — я... — Сама не сможешь, больно будет. Наверное, Ксения справилась бы и сама, куда деваться. Но когда, усадив на табуретку, Галина стала обтирать ее лицо чистым белым лоскутом, который окунала в миску с теплой водой, она то и дело вскрикивала с опаской думая при этом, на что же похоже ее лицо, если даже прикосновения к нему так болезнены, а вода в миске помутнела от грязи и крови. — Ободралось, покуда генька, гад по земле, тебя валял, — сказала Галина, закончив процедуру. — Не журись. А твои у меня мази остались, заживет все, как на собаке. Снова прогожу не будешь. Ксения не считала себя красавицей, а унывать по поводу своей внешности ей даже в голову не приходило. Но когда, обернувшись, она взглянула в висящее на стене зеркало в резной раме из черного дерева, то, не удержавшись, ахнула. В зеркале отражалось лицо, покрытое столькими ссадинами, что даже его природная блеклость стала под ними незаметна. Справа расползался огромный на всю опухающую половину лица синяк китайские драконы, обнимающие зеркало деревянными лапами, и те казались пригляднее, чем она. «Как же я в таком виде выйду?» — ахнула Ксения. «А куда тебе выходить?» — пожала плечами Галина. «Ну...» Но... — Ксении не хотелось снова упоминать, для чего она приехала во Владивосток. «Хотя бы еды надо же купить». «Еды и без выхода купишь». «Как без выхода?» — не поняла Ксения. Да у нас тут на миллионке все свое. Что это значит, Ксения поняла не очень, но переспрашивать не стала. Галина взяла с полки фарфоровую баночку с крышкой в виде пагоды, и, набрав из нее отвратительно воняющие мази, во мгновение ока натерла Ксении лицо. Все ссадины сразу же сгорелись, так что слезы брызнули из глаз, но уже через минуту жжение утихло, потом боль прекратилась совсем, и Ксения перевела дух. «Двинься к столу», — велела Галина. «Поснедаем». «Как знала, что гости будут?» — добавила она. «Борща вчера наварила, гребешков взяла в порту». «Вы из Украины, да?» — спросила Ксения и объяснила. «Тот бандит сказал же, что сестру оттуда ждете. Хотя, знаете, я такую речь, как у вас, слышала у одной белорусской женщины». «У Вероники даже не сама речь...» А какие-то едва уловимые интонации были схожи с теми, которые звучали в русской, но с вкраплениями украинских слов речи Галины. И слово «посквапиться» Ксения тоже слышала от Вероники. Это было четыре месяца назад. Она приехала в Минск, чтобы сказать ей, где находится Сергей. А по какому поводу было произнесено это слово, не помнила. Потому что всю ту встречу с тоской ждала, что Вероника скажет «Поеду к нему» и пусть он сам решает, кто из нас ему дороже. Даже сейчас, при одной мысли о Веронике, сердце у Ксении забилось так, как заставляет его биться ревность, и сжалось так, как сжимается оно от другого чувства, неназываемого. «Так она с Полесье, может, женщина-то та — сказала Галина. «Я сама полещучка, с Волыни. Болото с белорусами общее у нас». «Давно вы во Владивостоке?» — спросила Ксения. — Лет двадцать уже. Как дуру в Савдепию перешла, так вскоре и кинулась куда подальше. И, встретив вопросительный взгляд Ксении, Галина объяснила. — Земля на Полесье скудная, жизнь бедная, а в газетах советских так и разливались, какие тут молочные реки в кисельных берегах текут. Ну мы и пошли, хлопцы, девчата. Ха, молодые были, дурные. «Просто так перешли советскую границу?» — удивилась Ксения. «Говорю ж, давно было. Тогда все ходили, а пока разобрались, что тут к чему, обратно уже не выпускали. Но мы с Микитой на Дальний Восток и побегли». «Это ваш муж?» «Лопец мой был. Потом побогаче девчину себе нашел. Да и ладно. Так бы всю жизнь мужику портки стирала, а так...» Как сложилась ее жизнь без Микиты, она рассказывать не стала. Но таинственно пустой дом позволял предположить, что каким-нибудь необычным образом. «Ты сама с Москвы?» — спросила Галина. «Да». «Работала или так при муже?» «Частным образом учила детей», — ответила Ксения. «Иностранным языкам». «Это каким же?» «Английскому, французскому и немецкому». «И что, правда их все знаешь?» «Конечно», — пожала плечами Ксения, — «как бы иначе детей учила». «Будто вот все знают, чему других учат», — хмыкнула Галина. платил хорошо». «Да». «Тогда правильно», — одобрила та. «А то другая муж в муж вцепится и живет при нем, как недоумка». «Я была бы рада жить при нем». Ксения почувствовала, какой жалкой вышла ее улыбка. Но жизнь мне этого не позволила. «За что его посадили?» — спросила Галина, но тут же сама ответила. отда да будто они за что-то. Или он у тебя фартовый?» «Фартовый?» — не поняла Ксения. «Ну, блатной. Домушник, щипач, может. А, нет, не блатной. К сожалению». Почему, к сожалению? Думаю, в лагере ему тогда было бы легче. Это да, согласилась Галина. Блатным везде легче, пока друг друг не перережут. Дети есть? Сын. Помолчав, ответила Ксения. С домной твоей остался? Да. Большой? Десять лет. Долго ты с мужем прожила? «На самом деле недолго», — сказала Ксения. «Если все наши дни вместе сложить, то не больше двух месяцев наберется». И на край света кинулась его искать. В Галининых прищуренных темных глазах мелькнул интерес в с недоверием и недоумением. «Иголку в стоге сена? С какой радости! Ксения промолчала. Галина вызывала доверие. Говорить с ней было легко, но даже ей невозможно было сказать, что связывает ее с Сергеем. Эта связь была крепче телесной и крепче сердечной, и любовь не вмещала ее, и не могла Ксения объяснить, что с нею произошло, когда она впервые почувствовала свою руку в его руке, и то, что не имеет ни имени, ни облика, большее, чем жизнь и смерть, коснулся ее вместе с его рукой. «Много ты про него поняла!» Не дождавшись ответа, досадливо поморщилась Галина. «За два месяца, ага! намрила себе! Чего ж он с тобой не жил? «У него была такая работа, что это оказалось невозможно!» Не вдаваясь в подробности, ответила Ксения. «Все они так, работа у них!» — хмыкнула Галина. «Ну что ж зараз? Приехала, так надо повидаться!» — рассудительно добавила она. — Как будто исполнение этого намерения зависит только от его целесообразности. Но объяснять Галине, каким абсурдом пронизана жизнь, в которой они обе увязли, Ксения не стала. Та наверняка и сама поняла это вскоре после того, как перешла границу, отделяющую ее волынь от этого бескрайнего пространства, на котором царит нищета, злоба. Ложь и неодолимое никаким жизнелюбием отчаяние. Ксения оглянулась на разбушевавшиеся волны и подняла взгляд на скалу, до которой, наконец, дошла. На вершине этой скалы видны были в сером туманном небе сторожевые вышки лагеря, опоясанного колючей проволокой. Высоко. Тулуп тяжелый. Скинуть бы. Но он же и защищает от пронизывающего ветра. Перед колючей проволокой стояло здание, в котором размещалось лагерное начальство. Галина подробно описала, кого Ксения должна будет в нем найти. Хотя искать, наверное, не придется. Едва ли у начальника лагеря много заместителей корейцев. Она потуже перевязала платок и стала подниматься по узкой каменистой дороге.